Глава двадцатая Во всех колхозах, в ближних и дальних деревнях и селах, на полях, где совсем недавно были запаханы окопы и солдатские могилы, дожинали последний хлеб, радуясь добрым вестям с фронта, праздновали споженки. Этот старый деревенский праздник отмечали как успение в день или третий спас. Кондратий Герасимович добился таки своего. Побывал у первого секретаря райкома партии. Райком был уже в курсе дел. В Нелюбичах состоялось колхозное собрание, на котором принято такое-то и такое-то решение. И председателем артели единогласно избран житель села Нелюбичи, фронтовик и орденоносец Нелюбин Кондратий Герасимович. — Знаем мы ваши фронтовые заслуги, товарищ Нелюбин! — говорил ему первый секретарь в своем кабинете с портретами Ленина и Сталина на стенах и массивным сейфом в углу. Но тут, видите ли, дело особенное. Какое-то время Кондратий Герасимович слушал первого секретаря, заинтересованно и внимательно, но чуть погодя заскучал. Напомнил он ему младшего политрука, каца Семена Моисеевича. Тот тоже поговорить любил, особенно перед боем. Говорил много, а вот когда до дела доходило, то приходилось его искать в дальних окопах. Куда ни мины не долетали, ни снаряды прямой наводки. От скуки Кондратий Герасимович принялся рассматривать сейф. Такого громадного сейфа здесь раньше не было. Должно быть трофейный, подумал он. Из Европы приехал. — Вы мне вот что скажите, товарищ первый секретарь. Наконец влез в партийную речь Кондратий Герасимович. — В МТС нам трактора на пахоту и сев дадут. Или передовиков будут в первую очередь обслуживать? — Хм, хм, — дернул плечами первый секретарь. — Конечно, дадим. Пахотное поле ваши саперы полностью разминировали, очистили, так сказать, от смертоносного груза. Мне на днях доложили. Так что скоро перегоним туда технику и начнем. Клин у вас небольшой. Два-три дня и засеем. С зерном вопрос решен. Видите, не так уж все и плохо. Не бросим мы ваш колхоз в беде, Кондратий Герасимович. Славный вы наш фронтовик, не бросим. Внушите это людям, и всем от меня передайте коммунистический колхозный привет. Да, вроде и правда все хорошо. И привет тоже. Только надо бы все работы по Яровым до Семена дня закончить. Позже рожь уже не сеют. Так у нас старики говорили. Как же они говорили? Усмехнулся первый секретарь. А так и говорили, что после Семена дня севолка с плеч. Ничего, пока погода стоит. «Старики говорили, после успения его спаса, сеть грешно!» «Грешно! чего ж грешно?» «От того, что не вырастет, только семена сгноим. «Вы не член партии?» — вдруг поинтересовался первый секретарь. «Нет, я в анкете все про себя описал!» «Видел, видел! А почему в партию не вступили? Все-таки офицер, командовали ротой, и не простой, а гвардейской!» «Да как ты и не знаю!» До войны, может, слыхали, по женской части проштрафился, а на фронте некогда было, все бои да бои. Ладно, Кондратий Герасимович, будем считать, что разговор у нас состоялся конструктивный, заинтересованный, что согласие и понимание достигнуто полное. Человек вы, я вижу, настойчивый, трудностей не боитесь, поможем, через два дня трактора к вам придут, принимайте, уступаю вашему упорству, и вот и хорошо. С таким усилением нам все ни по чем. А касательно саперов товарищ первый секретарь, то поля не правда расчистили, а вот луга все еще в минах. И луга, и лес. Решим, решим этот вопрос. И первый секретарь что-то коротко чиркнул в перекидном календаре. Спустя два дня под ремотихией уже ползали трактора, и Кондратий Герасимович стоя рядом с Трофимом на бугре блиндажа с азартом следил за тем как из-под плугов, легко, без натуги, льется черный отвал свежей, и перегуленной земли, как пылят, подпрыгивая бороны, и как за ними ходят, важно по-хозяйски широко ступая, черные, лоснящиеся грачи. И был он в те минуты, похож на цыгана, который с жадной улыбкой смотрел на жеребца, купленного совсем задешево, можно сказать, даром. Быстро, и правда, что в несколько дней... Закончились с севом и начали пахать под пар. На тракторах и плугах сидели девчата, командовала бригадой Клавдия Семеновна. Ее трактор прошел первую борозду. Она сама проверяла и глубину вспашки, и следила за работой сейлок, и инженеры-агроном в едином лице. Последний день снова собрались в нелюбичах мужики, сварили в МТСовской бригаде ведро ведроухие. А Фёдор, глядя на трактористок, пошутил. «Вот, девчат, жизнь такая пошла! Вы мужицкую работу делаете, пашите-досеете, тракторами управляете и прочими механизмами, а мы, мужики, кошеварим вам!» «Вы уж не обессудьте, милые!» Суетился Кондратий Герасимович, особенно поглядывая на Клавдию Семеновну, то и дело заботливо подливая в ее котелок окуневую гущу. «Будет время, когда мы вас не рыбой, а хорошим мясом кормить будем!» «Женихов вот своих, а женю. Будут в колхозе доярки и свинарки, приедет бригада из МТСа, а мы для них бычка забьем, поросеночка зарежем, а то и мои женихи худоватые, да и вы, милые, не больно-то гладкие!» Кондратий Герасимович балагурил с трактористками, не жалея слов и похвал. Настроение у него было хорошее, дело сделано, а зимый клин засеян, и теперь надо было ждать всходов. Зябь. Тоже запахано. — А мы завтра начнем зимовье строить, — сказал Кондратий Герасимович. — Только вот лес еще не привезли. — Где же он у вас? — спросила Клавдия Семеновна. Она уже порядком раскраснелась от наваристой нелюбинской ухи и лесных слов председателя. Так что спрашивала, как сразу смекнул Кондратий Герасимович, не без умысла. — На вырубке, километра полтора отсюда, там лежит, хлыстами, еще даже и не разобрали. — Дорога туда есть? — Есть дорога, Клавдия Семеновна. Как ей не быть? Если мы туда всегда за деловым лесом ездили. Старый большак, сухой. Проезжий вполне, мины сняты. Сам сымал. Только мимо дороги. Не-не. — Ну тогда поехали. А то завтра утром нам на месте надо быть. В другой колхоз переезжаем. На следующий день они уже сидели на углах и рубили баню. Предбанник развели на три шага в ширину так что получалось уже не баня, а небольшой пятистенок, в котором надо было прорезать не меньше трех окон. Трофим тоже взялся за топор, сидел на бревне, тяпал, гнал щепку, стараясь, чтобы она выходила такая же длинная и тонкая, как у нелюбинских мужиков. Сруб и стропила подняли за неделю. Марья Сидоровна привезла щепы со щеподралки и воздоса. В предбаннике набрали пол. Мойницу замостили осиновыми плашками. Печь пришлось выкладывать на две половины. Расчистили усадьбу Кондратья Герасимовича и, накотав с поля валунов и залив их глиной, поставили баньку среди одичавших яблони и слив. Федор, довольный и работой, и всем, с чем они в эти дни справились, сказал «Не баня, мужики, а прям часовня!» А Кондратьй Герасимович на слова кузнеца сказал свое «Теперь так и будет, все, что не сделаем, в память о них!» И кивнул в сторону кладбища. Хлысты, которые остались от стройки, распилили по нужному размеру, пролысили, чтобы не заводился червяк, и сложили ровным штабелем под липой. На первый дом, как прикинул Кондратий Герасимович, леса должно было хватить. «Зимой нарежем еще!» Довольный сделанным, решил он, а весной над будет Клавдии Семеновне ушицу погуще заварить. За последние дни председатель похудел еще сильнее, почернел от загара и ветра, но рубцы на его теле чесаться перестали, а после семена дня, когда пожелтели липы и зашумело на стежках листва, пришло письмо от Воронцова. Когда почтальонка, давно уже позабывшая дорогу в Нелюбичи, забрела к ним через переезд, разувшись и намочив подол юбки, Кондратий Герасимович не выдержал и крикнул издали. «Здравствуй, Надя! Что, письмо принесла?» «Треугольник, полевая почта, видать, с фронта!» Ответила Надя. «Кто ж тебе Кондрат с фронта пишет?» «Ай, фельдчурица какая! Там-то, говорят, девки больные. «Друг мне пишет!» Глянув на обратный адрес, строго сказал Кондратий Герасимович. «Фронтовой товарищ! Брат, можно сказать! А сестер наших, который на фронте...» «Ты, Надя, по пустому случаю не срами, они нас без до да безруких из-под пуль на себе выносили!» Кондратий Герасимович тут же распечатал письмо, прочитал его раз и другой, но сгоряча не понял ни строчки. Но одно вошло в его разум, что письмо хорошее, никакой плохой вести оно не несло. Он отложил его и кинулся угощать Надю вареной картошкой и солеными огурцами. Огурцами его обеспечила красниковская сестра, Агриппина Михайловна. Насолил целую бочку. Бочку раздобыл в райцентре, в загодконторе. Везде нашлись старые знакомые доброхоты. Пока Кондратий Герасимович угощал почтальонку Надю, Трофим разглядывал письмо и штемпели. Надя кивнула. «Мальчонка-то, дядь Кондрат, читать не умеет!» И его как в сердце кольнуло. Как же он не подумал! Как же забыл о том, что парня учить надо. Завтра в школу повезу, сказал он. Слышь, трох-трофим, завтра мы с тобой в Голичи поедем. В школу! Хочешь учиться? Мальчик радостно улыбнулся, как будто только того и ждал. Хочу, дядя Кондрат! И неожиданно, движимый каким-то порывом благодарности и счастья, какого может, и сам от себя не ожидал, кинулся к нему и крепко, насколько хватало мальчишеских сил и цепкостей, Обнял Кондратий Герасимович почувствовал, как перехватило разом горло, и табачный дым полез в глаза, смешался со слезами, отвернулся, закашлялся. На завтра он пораньше запряг кобылу, бросил в повозку охапку сена и отвез с Трофима в Гуличи. Марья Сидоровна собралась в райцентр на совещание, а меня что-то не вызывают. Посетовал Кондратий Герасимович. Я видать у них, пока на втором ушелоне числюсь. И радуйся, меньше спрашивать будут, подсказала ему Марья Сидоровна. Да я спрос не боюсь. Вот вопросы у меня поднакопились. Тогда поехали. В тот день на железнодорожную станцию пригнали вагон с лошадьми. Пришел он не с востока, как это было прежде, а с запада со Смоленска. Это были выбракованные армейскими ветеринарными службами кони присланные по разнарядке, как пояснил первый секретарь райкома партии, на подъем разрушенного народного хозяйства в районы бывшей в оккупации. Выделили пару коней и для нелюбичей. Осматривая неожиданный подарок и радуясь тому, что не зря поехал с Марьей Сидоровной на совещание, он увидел человека в шинельном полупальто, который пристально смотрел на него. «Да это ж не как спаситель мой! Петр Федорович!» Догадался Нелюбин, узнавая и осанку старика, и его внимательный взгляд. Тот тоже уже шел навстречу, взмахивал рукой и окликал его по имени. Глава двадцать первая. Головную машину остановили ручными гранатами. Арман, этот отчаянный храбрец и фанатичный голист Арман, Сам с небольшой группой спустился вниз к повороту, и когда колонна в 15 грузовиков заполнила отрезок шоссе напротив засады, бросил под колеса грузовика противотанковую гранату. Гранаты полетели во вторую и третью машину. Это было сигналом к началу общей атаки. Стреляй, Иван! Стреляй! тормошила Ивана Николь. Она встала на колени и, как орлица, смотрела вниз, где грудились у обочин машины. Вспыхивали взрывы и метались люди. Это были боши. Николь хотела видеть, как они умирают. Ложись! крикнул ей Иван. Еще с вечера он выставил прицел. Прицел на броне был в ярдах, а не в метрах. Стрелять надо было по кабине. Там сидел водитель и охрана. Но если грузовики перевозили живую силу, то именно патентами находились их цели. Иван поймал прицел, кабину одной из машин и нажал на спуск. Короткая очередь, и пулемет замолчал. — Стреляй! Почему не стреляешь? — зло кричала Николь. Иван отщелкнул магазин, отвел затвор. Патрон замяло в патроннике. Он вытащил нож, подцепил согнутый патрон и выбросил его из патронника. — Давай новую обойму, быстро! Николь держала ящик с патронами открытым, быстро вставила в гнездо над затвором. Новую обойму. Иван передернул ручку, прицелился. И снова короткая очередь, после которой пулемет замолчал. Он заминает патрон. Быстро давай первую обойму. Иван выковырнул замятый патрон. Николь вставила первый магазин. Иван прижал приклад к плечу. Вниз пошла ровная короткая очередь, пять патронов. Порядок! Порядок, Николь! Пошла! Теперь бренд работал как швейцарские часы. Когда обойма закончилась, Иван приказал «Ставь вторую!» Пулемет работал безотказно. «Убери с каждой обоймы по три патрона! Быстро, Николь! И дозаряди ими первую обойму! Запомни! Двадцать семь, не больше!» Вначале он подумал, что, возможно, утыкание патрона произошло из-за неисправности или деформации коробки обоймы. Мало ли что могло произойти при падении контейнера на камни, но потом понял — слишком тугая пружина в магазинах, и первые патроны входят, видимо, под критическим углом. И как это ему пришло в голову? Третья обойма шла как по маслу, и все остальные. Барен ему нравился. Темп стрельбы, как сразу определил Иван, почти такой же, как и у дегтяря, но отдача значительно мягче. Удобнее удерживать при цели нужный объект. Чтобы не перегревался ствол, очереди решил делать покороче. Колонна остановилась, машины сгрудились, некоторые катились назад, затем вываливались в квет или наезжали на машины, ехавшие следом. Иван обстреливал короткими очередями уже третий грузовик. Из некоторых выскакивали люди в зеленых мундирах. Боши! Он брал их на мушку и посылал очередь за очередью. Вскоре к ним прибежал Арман. «Иван, пулеметы не работают!» Только теперь Иван понял, что огонь со склона ведет только его брен. «Пусть выкинут первые три патрона, заряжать по двадцать семь!» «Понял!» Арман исчез. Вскоре заработали и остальные пулеметы. Атака длилась минут 10-15, не больше. Сквозь грохот выстрелов Иван не сразу услышал свист Армана. Командир подавал команду на прекращение огня. «Вовремя!» — подумал Иван, поглядывая на перегревшийся ствол. Николь поменяла обойму и принялась заряжать пустую патронами, которые валялись в ящике россыпью. Партизаны, занимавшие окопы внизу, короткими перебежками приближались к дороге. Их вел Арман. «Победители!» Должны были собрать трофеи. Но Иван знал и другое. Обычно все неприятности происходят именно в этот момент. Победителю кажется, что враг повержен, хочет насладиться минутой славы. Осторожность отступает на второй план. Не ошибся он. И в этот раз. Небольшая бронемашина с открытым верхом и пулеметом на турели мчалась по ближней обочине. Стараясь протиснуться вперед, в голову колонны За нею бежало около десятка солдат Немцы то и дело припадали на колено И стреляли вдоль дороги Они атаковали группу Гармана Которая, собрав оружие, не успела уйти Теперь партизаны пытались укрыться В кустарнике и за придорожными канавами Пулеметчики тоже оставили свои позиции на склоне горы И кинулись собирать трофеи Поэтому, когда бронемашина с пулеметом выскочила из-за поворота, по ней открыли огонь лишь несколько стрелков и брен русского пулеметчика. Иван попеременно брал в прицел то моторную часть и кабину бронемашины, то пулеметчика и посылал вниз короткие очереди. Немецкий пулеметчик быстро оценил обстоятельства и понял, что главная опасность для него исходит сверху с горы из зарослей кустарника, где время от времени вспыхивало и трепетало несколько секунд пламя пулемета. Немец резко развернул свой МГ и дал длинную очередь вверх. Началась дуэль. Иван понял, что если машина сделает остановку, которая позволит вражескому пулеметчику стрелять прицельно, им с Николь придется туго, главное, чтобы она не выскакивала из-за камней. «Пригнись, не высовывайся!» И он силой придавил Николь на дно окопа. Бронемашина по-прежнему продолжала пробираться в голову колонны, где за разбитыми грузовиками засели партизаны, среди которых был и командир Маки Делор. Немецкие пехотинцы, сопровождавшие бронемашину, вынуждены были залечь на обочине и укрыться за транспортами, чтобы не попасть под пулеметные очереди и винтовочный огонь партизан засевших на склоне горы. Когда бронемашина вплотную подобралась к группе Армана, в нее полетели гранаты. Пулеметчик ответил длинной очередью. И в это время Иван, воспользовавшись тем, что цель на мгновение остановилась, смел пулеметчика с бронеплощадки длинной прицельной очередью. Пехотинцы начали откатываться назад короткими перебежками. Иван поменял обойму, Взял в прицел Крайнего. Вот, он сделал два выстрела, вскочил на ноги и бросился в сторону грузовика с распахнутой дверцей кабины. Короткая очередь, и немец, будто споткнувшись, нырнул головой под колесо. Винтовка выпала из его рук. Попал! Теперь вон того, который залег в квете и лихорадочно осматривает в бинокль склон. Видимо, пытается обнаружить его, Ивана. «Иван не стрелял, надо ждать, решил он. Рано или поздно немец вынужден будет совершить тот же прием, что и его предшественник». Немец убрал бинокль и, оглянувшись в хвост колонны, вскочил, пригнул голову и сделал несколько шагов в направлении той же машины, под которой в темной луже лежал его товарищ. Короткая, в три патрона очередь. Немец рухнул в кювет. «Попал!» Теперь очередь Боша, который ведет огонь из другого квета. Он виден хорошо. Огонь ведет по группе Армана и совершенно не подозревает, что его заметили сверху.